33. -е. Будь я Полом Маккартни, я бы просто купил себе эти гастроли. Первые годы брака с Линдой, жизнь Пола почти идеально распределялась между фермой в Шотландской глуши и лондонским домом в Сент-Джонс-Вуде, который давал возможность приобщиться к культурной и светской жизни столицы всякий раз, когда ему требовался живительный глоток того или другого, и вдобавок выгодно соседствовал Себби-Роуд. Однако растущий успех Уинкс, их нынешний гастрольный и студийный график оставляли ему всё меньше возможностей привычно сбегать на кентайр, чтобы отсиживаться там неделями, а то и месяцами. Да и дом на Кавендиш-авеню уже едва выдерживал нагрузку, связанную с жизнедеятельностью возглавляемого им теперь домохозяйства. Благодаря Линде это когда-то элегантное холостяцкое гнездо всё больше походило на ферму в черте города. В саду за домом жили кролики, утки и куры с петухом, крики которого, не ограничивавшиеся временем восхода солнца, были иногда слышны посетителям тестовых матчей по крикету на близлежащем поле Лордс. Возле стеклянного геодезического купола, где был храм медитации с круглой кроватью, когда-то принадлежавший Граучу Марксу, раскинулся большой огород. В старую конюшню неподалёку после ремонта вселили четырёх лошадей. На них совершались воскресные утренние прогулки до Примроуз-Хилл и Хэмпстеда. Животному Маккартни позволялась та же свобода действий, что и детям. Однажды ночью, когда Пол случайно оставил открытым окно своего Роллс-Ройса, туда умудрились проникнуть несколько куриц, нанеся ущерб на шесть тысяч фунтов. «Ещё у них была утка по имени Кваки, которые разрешали гулять по дому», вспоминает Дэвид Личфилд. Она иногда забиралась на диван и сидела там вместе с детьми. Помимо этого, в доме жила целая собачья свора, которая производила на свет постоянный гвалт, подобный тому, который он привык слышать в детстве с полицейской тренировочной площадки за садовым забором. В компании с Мартой, староанглийской овчаркой, теперь бегали джет, чёрные лабрадорши, увековеченная в одноимённой песне с «Band on the Run». «Жёлтая лабрадорша» Поппи и «Долматин Лаки». Когда Марта в довольно позднем возрасте нашла себе в Шотландии романтического партнёра и родила выводок дворняжек, Линда настояла на том, чтобы оставить их всех. Неумолкающий лай настроил жителей Кавендиша-Веню против Пола ещё больше, чем нескончаемый поток фанатов у его въездных ворот. Одна из соседок, некая миссис Гринсволд, даже решилась пожаловаться в королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, заявив, что когда Пол Слинды отсутствуют, собак оставляют без присмотра. Однако расследование заключило, что экономка Пола Роуз Мартин всегда находилась в доме и регулярно поручала некоторым из наиболее прилежных фанаток пикетчиц выгуливать собак в парке Хэмпстед Хитт. Этот эпизод лишний раз подчеркнул необходимость обзавестись убежищем на выходные, где он, Линда и дети могли бы наслаждаться такой же свободой от чужих глаз, как в Шотландии, но не тратить при этом столько времени на дорогу от Лондона. В итоге, в июне 73 -го года за 42 тысячи фунтов он приобрёл усадьбу Waterfall Cottage в Писмарше, восточный Сассекс. Вряд ли можно было найти более подходящее место. Расположенный в трех милях к северо-западу от города Рай и недалеко от границы с Кентом, Писмарш являл собой идеальную, открыточного вида деревеньку, в центре которой возвышалась церковь святых Петра и Павла еще ещё нормандской постройки. В названии случайно сочетались имена самого Пола и святого покровителя Ливерпульской церкви, где он познакомился с Джоном. В согласии с солидной литературной репутацией рая и его окрестностей, в Писмарше в своё время проживал его высокопреподобие Лиддл, отец той самой Алисы, которая послужила прообразом героини Льюиса Кэрролла. Waterfall Cottage, коттедж у водопада, располагался недалеко от деревни, в конце длинной и не имеющей указателей дороги под названием Starf Crow Lane. Хозяйский дом, небольшая постройка с двумя спальнями, был возведён лишь в 30-е годы XX -го века и имел круглую форму, напоминавшую разбросанные во множестве в соседнем Кенте хмели-сушильни. Однако главным плюсом были прилагавшиеся к нему примерно 100 акров рощ, помеченных на карте старинными именами вроде Фор-Эйкер-Вуд, Динглс-Ден-Вуд, Wood, Wood, Wood и Waterfall Wood. В последней можно было найти не спадавший с отвесных скал ручей, который дал усадьбе её название. Окружённое защитными армиями деревьев, место было почти таким же малодоступным и уединённым, как ферма «Хайпарк». При этом до Лондона был всего час езды на машине, а до аэропорта «Лид» с его рейсами в Париж и на континент всего 25 минут. Однако до поры «Уотерфолл» будет использоваться полом только для незапланированных вылазок на выходные. Его главным домом и его первой любовью оставался кентайр, что было видно из количества земли, которую он продолжал там скупать. Причиной этой экспансии стало его открытие, что Хай-парк уже не столь неприступен и закрыт от внешнего мира, как казалось. Первой фанаткой, настигшей его там, оказалась молодая мормонка из Юты, которая уже около трех лет неотступно досаждала ему в Лондоне. В первом году их с подружкой застигли в небольшой роще на склоне над фермой, где они разбили лагерь и наблюдали за домом полу в бинокль. Пол сам доехал до них на машине и, узнав свою давнюю преследовательницу Скавинди Шевеню, против обыкновения не стал стараться изображать вежливость. Мармонка потом посетила полицию Кэмпбеллтауна, заявив, что он ударил её по лицу, но Пол это отрицал, и никакого официального обвинения предъявлено не было. Чтобы другим было неповадно, повадно, он немедленно выкупил, после чего занялся приобретением остальных домов и участков вокруг Хай-парка, создавая одну сплошную запретную зону своего имени. Ферма Лоу Ранакан, купленная у вышедшего на пенсию соседа Арчи Риви, добавила к его территории 304 акра плюс сарай, где Уинс репетировали «Band on the Run», и коттедж, где Джо, -Джо Лейн дохаживала свою беременность. Кольцо замкнулось с покупкой примерно такой же по площади фермы Лоу-Парк, также известной как Скэроблин-Рейд. Теперь даже увидеть Хай-Парк было нельзя, не переступив границу частной собственности Пола. Приращение его имущества сразу же положительно сказалось на состоянии окружающей среды, о чём рядовые фермеры той поры беспокоились в последнюю очередь. Когда, по наущению Линды, большинство стен и оград, ранее разделявших хозяйства, были снесены, на угодьях Пола фактически образовался природный заповедник, где фауна и флора стали процветать как никогда раньше. Шотландские благородные олени, которые почти исчезли из этих мест, спасаясь от собственных преследователей, вернулись и размножились. Все окружающие фермерские дома и коттеджи, когда их приобретал Пол, находились в состоянии упадка и требовали значительной модернизации, которую он и провёл, руководствуя своей обычной практической смекалкой и девизом «Скромно, но со вкусом». В то же время, как ни странно, все эти затраты сил и средств почти не коснулись сердца его империи. Казалось, что Хайпарк больше устраивал его в полузаконченном состоянии, с громоздящимися повсюду, но так и не пошедшими в дело штабелями досок и гофрированного железа. Его дочь Мэри будет потом вспоминать, как играла с сёстрами посреди двора, который больше напоминал одну большую лесопилку. В Шотландии Линда ничем не напоминала ту поневоле модно выглядящую женщину, которая сопровождала Пола Уинкс и вызывала почти всеобщую вражду и глумление. «Быть матерью и женой — это моё», — признавалась она, радикально отдаляясь от феминизма своего нью-йоркского прошлого. Ездить верхом, заниматься животными — это моё. Одним из местных жителей, сумевших познакомиться с ней ближе всего, был кэмпбеллтаунский таксист Реджи Макманус, который регулярно доставлял всю семью в аэропорт и из аэропорта и возил Линду с детьми в Чешир погостить у отца Пола. В памяти Макмануса осталась женщина, совершенно лишённая жеманства, положенного по статусу жене рок-мегазвезды. «Они с Полом оба всегда называли меня мистер Макманус, и мне это было приятно», — вспоминает он. «Пол был очень милый в общении человек, но он, мне кажется, всегда оставался немного сдержанным. Линда же, та была душа нараспашку». После всего, что он читал в прессе о миллионах Битлз, обыденность семейного быта Маккартни стала для него откровением. Я иногда ездил в Глазго, забирал там посылку с одеждой, которую Линда заказывала по почте, в основном для дочек. Никаких там дизайнерских нарядов, обычные платьишки, которые можно было тогда купить в любом Вулвардсе, простая детская одежда. Главной её гордостью, по словам Макмануса, был огород». «Однажды мы были у них с женой, и она спросила, не хотим ли мы взять с собой домой каких-нибудь овощей». И тут же встаёт на колени и начинает выдёргивать морковку. Потом спрашивает, «Может, ты картошки и картошки возьмёте?» И ещё слова не успел сказать, а она уже с руками по локоть в земле. «Я ей, стойте, возьмите вилы, но её разве остановишь?» Роет землю и говорит, «Лучше я так, мистер Макманус». Перепачкала руки, но ей было всё равно. Здесь же у неё находилось время и для фотографий, её первой любви и неоспоримого таланта, хотя здешняя натура радикально отличалась от рок-звёзд и их закулисного окружения, которые когда-то были её основным материалом. В коттедже на ферме Лоуранакан Пол оборудовал первую в её жизни настоящую фотостудию. Однако ей больше нравилось бродить по улицам Кэмпбелл Тауна, запечатлевая местных персонажей, вроде говорливых стариков в кепках, известных в городе как гномы с мельничной плотины, которые всегда сходились на одном и том же углу и обсуждали мировые проблемы. Ещё одной её излюбленной темой были младенцы в разнообразных колясках. Спустя годы, пролистывая её изданные фотоальбомы, взрослые кэмпбелл наталкивались на свои младенческие лица рядом со снимками Джима Моррисона или Мика Джаггера. Её любовь к животным сделалась настоящей местной легендой. Однажды, когда лошадь легнула одного из беспородных щенков Марты и сломала ему лапу, пострадавшего отвезли на такси в ветеринарную больницу в Глазго. 280 миль туда и обратно. Щенок вернулся в Хай-парк ко времени, когда Пол с Линдой уже отбыли в Лондон, так что его отправили на самолёте вслед за ними. В ещё более знаменитом случае Кэмпбеллтаунский ветеринар был вызван в Хай-парк, чтобы вылечить утку, у которой тоже была сломана лапка. Несмотря на огороднический энтузиазм Линды, основы кухни в Хай-парке по-прежнему оставались мясные блюда. Однако перелом тенденции уже наметился. Как-то под Рождество она попросила реджи Макмануса съездить в Глазго, чтобы забрать гуся, точнее гусыню заказанную на замену традиционной праздничной индейки. Макманус думал, что птица уже будет ощипана и приведена в товарный вид, но обнаружил её живой и посаженный в ящик, который в силу большого размера таксисту пришлось закрепить на крыше машины. На обратном пути до Кентайра он угодил под ветер с облажным дождём такой силы, на которую способна только шотландская Нагорье. Опасаясь, что Гусыня может не дожить до конца путешествия, таким образом лишив в с редкой возможности самим зарезать свой рождественский ужин. Он делал частые остановки посреди бури, проверяя состояние пассажирки. Та подавала признаки жизни яростным шипением и хлопанием крыльев. Однако ей не было суждено попасть под разделочный нож Пола, стоящего во главе стола посреди хлопушек и мишуры. Когда через несколько недель Макману заехал в Хай-парк, Линда отвела его на задний двор, и там он увидел свою знакомую, прогуливавшуюся в развалочку во главе стайки гусят. Линда сказала, что им не хватило духа её зарезать. «Она стала частью нашей семьи, а теперь у неё ещё и своя собственная». В то время вегетарианство в Британии не было массовым увлечением. Большинство людей считали его жалким чудачеством унылых типов, расхаживавших в сандалиях и самодельной одежде, чем-то таким же неаппетитным, как словосочетание «ореховая котлета». В большинстве вегетарианских ресторанов царило мрачное запустение и ещё не выветрившийся дух эры хиппи. Самый популярный из них в Лондоне носил ироничное название «крэнкс» — сумасброды, тем самым как бы признавая мнение подавляющего большинства о своих посетителях. Сам Пол с детства был завзятым мясоедом, и его любимым блюдом, прежде чем он познакомился с изысканной кухней, была баранья отбивная с картошкой фри, хотя на Фортлинн-Роуд-20 отец иногда готовил сыновьям нечто под названием «бутерброды с горохом». Живя с Джей Нэшер, он пробовал перейти на растительную диету, однако вернулся к старым привычкам с появлением Линды, которая, как известно, заработала первую славу своим рецептом мясного рулета на страницах Arizona Daily Star. «Возьмите три фунта смеси из телятины, говядины или свинины». «Когда они приходили ко мне в гости, Линда шла на кухню и делала сэндвичи с беконом и салатом», вспоминает Дэвид Личфилд. И я до сих пор помню её голос, спрашивающий, как насчёт бургера. Никто из них не чувствовал ни малейшего противоречия. Можно было обожать ягнят, которые каждую весну нарождались в хай-парке сотнями. Придумывать самым симпатичным имена, давать детям выкармливать самых слабых, а потом, несколько недель спустя, наблюдать, как грузовики забирают их в Кэмпбеллтаун на скотный рынок. Но в один воскресный солнечный день на них не зашло озарение. «Мы обедали и смотрели на всех этих ягнят, которые прыгали себе за окном, довольные жизнью», — вспоминает Пол. «И тут мы поняли, что едим ножку ягнёнка. Мы переглянулись с одной и той же мыслью. Наверное, надо что-то придумать, чтобы больше этого не делать». Планируя четвёртый альбом Wings, первый после ухода с Apple, Пол решил снова искать вдохновение для записи в чужих краях и отправился с группой в Новый Орлеан. Несмотря на притягательность местного джазового и блюзового наследия, прежде он побывал там только один раз, в составе «Битлз». Всё, что осталось в его памяти от того по минутам расписанного визита, была жара, виброкровать в гостинице и знакомство с Фэтсом Домино. Партия Уинс прибыла в город 5 января 75 года, не подозревая, что это самый разгар праздника Мардигра. гра Выйдя, чтобы побродить по улицам, они угодили в толпу зрителей, наблюдавших за костюмированными парадами и шествием диксилендов. Пол с Линдой, которые никогда не упускали возможности поучаствовать в маскараде, присоединились к гулянию в облике цирковых клоунов. Однако побеленное лицо и красный нос никого не обманули. «Пол, привет!» — то и дело окликали его участники парада. Студия c Saint, где группа должна была записываться, тоже была подобрана в расчёте на вдохновение. Её совладелец, автор и продюсер Ален Туссон, был одной из самых влиятельных фигур в новоорлеанском ритмен-блюзе, сочинителем таких прославленных хитов начала 60-х, как «Материн Лу», «Эрни К. Доу» и «Working in the Coal Mine» — Ли Дорси. Туссон во время записи даже подыграл Полу на фортепиано в дополнении к партии Линды. Чуть раньше, несмотря на отсутствие свежих слухов о воссоединении «Битлз», жадная до них пресса умудрилась пропустить самую до сих пор близкую его возможность. Летом, когда они встретились в Лос-Анджелесе, Пол пригласил Джона в Новый Орлеанс играть на альбоме Уинс, и Джон ответил, что подумает. Позже, по словам его тогдашней спутницы Мэй Пэнк, он всерьёз намекал на то, чтобы снова попробовать писать с Полом, и после её уговоров решил принять приглашение в Новый Орлеан. Однако в ту самую неделю, когда он должен был ехать, Йоко наконец согласилась помириться. Он отменил свой полёт и окончательно поселился с ней в Дакоте, где позже у них родился сын и где они, по горькому замечанию Йоко, должны были вместе состариться. Поскольку с момента выпуска «Band on the Run» прошло больше года, следующие пластинки Уинс ждали почти с таким же нетерпением, как когда-то продолжение «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Пол хотел использовать формулу, доказавшую свою успешность в 73 году, как и в 67 -м. Песни должны были перетекать друг в друга и повторяться в конце, чтобы создать впечатление сквозного сюжета. На и Майки, где он был в отпуске накануне записи, он выстраивал все треки на сворачиваемом в свиток листе, длиной почти в комнату, и постоянно менял их порядок в поисках нужного баланса между лёгким и серьёзным. Раньше он действовал так всего один раз, во время записи попури, завершающего альбом Abbey Road. Расчёт на студию сейнт и и дух Нового Орлеана оправдался. Ален Туссен оказался гостеприимным хозяином и настоящим профессионалом, который, не выпячивая свой уникальный фортепианный стиль, делал всё, что требовалось полу. Во время работы навестить Читу Маккартни и поучаствовать в импровизированных джемах заглядывали многие местные легенды, включая двух великих гуру южного блюза — профессора Лонгхейра и доктора Джона, а также домашний ансамбль студии Sea Saint Matters. На приеме для прессы, который устроили на борту парохода на Миссисипи, Пол отвечал на вопросы о названии альбома уклончиво, однако Линда не удержалась. Venus and Mars, Венера и Марс. По контрасту с позитивной творческой атмосферой дисциплина в рядах Wings так и не наладилась. Барабанщик Джефф Бриттон, проведя полгода в составе, продолжал конфликтовать с лид-гитаристом Джимми Маккалаком и находиться в группе в явной изоляции. Его проблема была той же самой, что и у Пита Беста на заре «Битлз». Ни игрой, ни внешностью он, очевидно, не встраивался в общую картину. В итоге, через две недели после начала сессии для Venus and Марс» Пол отправил его в отставку, так что тот стал третьим из членов Wings, выпавшим из их гнезда. По счастью, они находились в уголке планеты, где первоклассные музыканты произрастали в таком же изобилии, как и арбузы. В качестве временного дублёра Пол нанял 26-летнего Джо Инглиша, уроженца города Сиракьюс, штат Нью-Йорк, который до того играл с группой из Мейкона, штат Джорджия, под названием «Tall Dogs Orchestra». Он зарекомендовал себя отличным барабанщиком, к тому же имел неплохой певческий голос и был лёгок в общении, вследствие чего вскоре получил предложение занять постоянное место в составе. Потом он назвал это «самым замечательным событием в моей жизни» после первого причастия. В марте Пол с Линдой вернулись в Лос-Анджелес, чтобы довести альбом в студии Уолли Хайдера и поучаствовать в церемонии вручения Грэмми, которых им полагалось целых две. С проданным тиражом, достигшим теперь пяти миллионов экземпляров, Band on the Run получил награду в категории «Лучшее групповое исполнение поп-вокала». Второй выигранной категорией было «Лучшее продюсирование неклассического альбома». Джефф Эмерик наконец-то был вознаграждён за все свои мытарства в соседстве с нигерийскими насекомыми. Торжественный вечер также породил один из тех неловких моментов, которые обычно ассоциируются с Оскарами. Перед выходом на сцену гостей, вручающих награду за пластинку года, ведущий Энди Уильямс представил их словами «Два человека, которые принадлежат к числу самых плодовитых дарований нынешнего или любого другого музыкального поколения». Они оба недавно расстались со своими партнерами, о которых вы, наверное, слышали. Теперь они в одиночку дрейфуют по волнам неспокойного моря рок-аристократии. Речь шла о Джонни и Поле. Только фамилия последнего в данном случае была Саймон. Новый, одомашненный Джон выглядел своеобразно, с волосами до плеч, чёрным беретом и орхидеей в петлице, образ, смутно напоминавший его оставшуюся в Британии тётю Мими. Тут же в первом ряду сидела Йоко, готовая остановить его в любой момент, если бы ему вдруг снова пришло в голову вернуться к совместному сочинению песен с Полом. Вручавшие разыграли заготовленный и слегка ядовитый диалог, который явно должен был подпортить торжество альбома Маккартни. «Привет, меня зовут Джон, и раньше мы играли с моим партнёром Полом». «Привет, меня зовут Пол, и раньше мы играли с моим партнёром Артом Гарфанклум. Статуэтка досталась «I honestly love you» Оливии Ньютон-Джон, но за неё получать награду вышел горфанкл к явному смущению Саймона. вы как обратно сходиться не планируете саймон воспользовался шансом спросить джона от имени всего собравшегося музыкального бамонда может это вы планируете съязвил джон в ответ после чего ехидно адресовался гарфанклу «А где линда ответ на этот вопрос был такой принимает удар на себя защищая пола как обычно когда поздно ночью они катили по бульвару санта моника с тремя спящими сзади детьми Пол случайно проехал на красный свет и был остановлен полицией. Почувствовав запретный запах, полицейские обыскали машину, найдя 17 граммов марихуаны в сумке Линды и всё ещё тлеющий косяк под пассажирским сиденьем. Чтобы не рисковать визой Пола и полагая, что полицейские мягче обойдутся с американской гражданкой, Линда взяла всю ответственность на себя. Её забрали в участок, где завели дело по обвинению в хранении, к которому также добавили пособничество в правонарушении несовершеннолетнего, со ссылкой на то, что вместе с ней в машине находились Хэдер, Мэри и Стелла. Пол отвёз девочек в гостиницу и помчался в полицейский участок, где узнал, что за Линду назначили залог в 500 долларов. Хотя он давно отказался от королевской и привычки не носить с собой деньги, в его кошельке было только 200. К счастью, его старый эпловский порученец Питер Браун жил в это время в гостинице Беверли-Хиллз и тут же приехал с недостающей суммой. Лос-Анджелесская полиция оказалась более терпимой, чем Кэмпбеллтаунская. Позже оба обвинения против Линды были сняты. Завершение альбома было отмечено вечеринкой на борту «Куин Мэри» знаменитого трансатлантического лайнера компании «Кунард», нынче списанного и поставленного на стоянку в Лонг-Биче в качестве гостиницы и приманки для туристов. Перед собравшимися, которых было 350 человек, включая Боба Дилана, Марвина Гея, Джонни Митчелл, Джимми Пейджа, Роберта Планта и Шер, выступили новые новоорлеанские знакомые Пола. Ли Дорси, Эрни Кей Доу, профессор Лонгхейр и Меттерс. Джон и Йоко к тому моменту уже вернулись в Нью-Йорк, однако Джордж смог выбраться на вечеринку вместе со своей новой подругой, Оливией Ариас. Это было его первое за почти четыре года появление на публике вместе с Полом, и в самое короткое время по всему миру разнёсся новый слух о воссоединении Битлз. «Винс энд Марс» был выпущен в мае с обложкой, на которой красная и золотая сферы висели в пустом пространстве цвета индиго, будто пара сваренных в смятку бильярдных шаров. В сопроводительном рекламном телеролике группа резвилась вокруг бильярдного стола, а Линда в парике кудрявой блондинки наблюдала за мужчинами, стоя в стороне. Когда посланный ею шар не смог докатиться до лузы, пол набрал воздуха и ради неё его туда. Задул. Музыкальная пресса в целом была не в восторге. Особенно Rolling Stone, который полтора года назад провозгласил Band on the Run с сольным прорывом Пола и музыкальной эмансипацией Линды. Пол Нелсон, автор рецензии, прибег к нелестным параллелям с пластикона бэнд Джона и Йоко, которые, Пол надеялся, остались навсегда в прошлом. «Призрак искренности Джона не только витает над Маккартниевским проектом, но и подчеркивает его холодную расчетливость», — писал Нельсон. «И пара режущих ухо первобытных криков помогли бы мне не чувствовать такого бешенства по отношению к напыщенной, неубедительной и вульгарной претензии Пола и Линды занять место Ромео и Джульетты в поп-музыкальном пантеоне». Покупающая публика была не согласна. «Винус энд Марс» достиг первого места в Англии и в Америке, быстро получил золотой сертификат и в итоге продался десятимиллионным тиражом. Как и в случае с «Band on the Run», в музыке которого не было и намёка на Нигерию, в «Винус энд Марс» отсутствовали какие-либо следы Нового Орлеана, мардигра Французского квартала, креветочного Гамбо или Теннесси Уильямса, а вклад Алина Туссона был фактически едва слышен. С самого начала, с бравурного заглавного трека и продолжающего его «рак-шоу», альбом представлял собой типичную программу глам концерта. Распечатка текста песни содержала ошибку, нехарактерную для обычно педантичного пола. Про Венеру и Марс было сказано, что они «all right tonight», у них сегодня ночью всё хорошо. «Имеется в виду написание «all right» слитно вместо «all right». В прошлом этот питомец Ливерпульского института и постоянный читатель отцовского словаря никогда бы не позволил себе такого упущения. Бесспорным чемпионом альбома стал хит-сингл «Listen to what the man said», жизнеутверждающая, чем-то даже отдающая проповедью «The man, как тот, кто наверху». Песня о любви, которая заняла первое место в США, хотя и только шестое в безбожной Великобритании. Рок-журналисты Рой Карр и Тони Тайлер позже назвали её примером того, как умелое и чуткое продюсирование способно возвести нечто, возникшее как причудливая безделица, в ранг того, что целиком заслуживает название высокой поп-музыки. В Британии главным предметом раздражения для критиков стал трек, на котором Пол, по-видимому, совершенно отказался от своих попыток быть моложавым глэм-рокером. В конце второй стороны Уинкс сыграли тему из «Перекрёстка», известной своей второсортностью, но чрезвычайно популярной мыльной оперы, которую четыре раза в неделю перед прайм-таймом транслировала Associated Television. Его желание ассоциироваться с картонными декорациями, безжизненной актерской игрой и халтурной экранной графикой озадачивало еще сильнее, если учесть, что именно ATV присвоила авторские права на все его битловские песни. По всей видимости, это был ещё один симптом жажды всеобщего признания, которая периодически увлекала Уинс в таких странных направлениях, как запись Mary Had a Little Lamb или недавние телерекламы бренда хлебной нарезки «Mother's Pride, для которой он специально сочинил 60-секундную песню. Пол отвечал, что это была просто шутка, хотя, видимо, не совсем просто, поскольку предыдущий трек «Treat Her Gently», посвящённый одиноким пожилым людям, адресовался значительной части 15-миллионной аудитории «Перекрёстка». Пошутил, Пол или нет, его исполнение темы пускали поверх заключительных титров сериала, каждый раз подчёркивая очередной абсурдный сюжетный поворот. До самого конца, пока шоу не сняли с эфира в середине 80-х. На самом деле, название сериала вполне подходило для описания положения Пола и Уинкс летом 75 года. «Мы начинали с очень малого, учитывая огромность Битлз», будет он рассуждать позже. «Мы просто хотели что-то придумать, чтобы не бросать музыку. Потом мы захотели, чтобы это было что-то своё и крутое, что позволило бы нам свободно творить и экспериментировать. Потом мы захотели отточить своё мастерство, сделать по-настоящему крепкую группу. В итоге мы прошли все эти этапы. Теперь мы были готовы выйти в большой мир и немного покрасоваться. Таким образом, после крыльев над Кентайром, крыльев над университетами, крыльев над Британией и крыльев над Европой должны были, наконец, случиться «Wings over the World» — крылья над миром. растянувшиеся на год гастроли, которые начались в сентябре с Соединённого Королевства и Австралии, продолжались весь 76 шестой год по Европе, Северной Америке и Сновой Европе и закончились в октябре на лондонской арене Empire Pool. Гитарист Джерри Рид, с которым Пол познакомился в Нэшвилле, изумлялся его потребности проводить столько времени в разъездах. «Да будь я Пол Маккартни, я бы уже купил себе эти гастроли». В расписании тура планировали включить и Японию. Однако в начале ноября, когда австралийский этап уже стартовал в Мельбурне, японские власти отказали Полу во въезде из-за его шотландского приговора трёхлетней давности. Хотя японское консульство в Лондоне уже выдало ему визу, по прямому указанию министра юстиции она была отозвана. Пол возражал, ссылаясь на то, что ни Австралия, ни Америка не стали из-за этого запрещать ему въезд, однако министр остался непреклонен. Вместо этого его японским поклонникам пришлось довольствоваться телесъёмками мельбурнского шоу Wings, а также специально снятым приветствием от него, Линды и группы, подружески сгрудившихся на одном диване и исполнивших отрывок Bluebird. «Увидимся в следующий раз», — пообещал он, как окажется поспешно. Сайонара!